Ненец или Хант Гаврила закончил работу и положил пояс на сундучок с инструментом. У меня на языке крутился вопрос, который я уже давно собирался задать, но почему-то стеснялся. Гаврила посмотрел на меня и, словно читая мои мысли, улыбнулся. «Ну, Костя, о чем еще спросить хотел?» Гаврилов, даже не знаю, как сказать», — замялся я. «Вы вот говорите «у нас, у ненцев», а потом вдруг скажете «мы ханты». Так кто вы все-таки, ненец или хант?» Гаврила засмеялся, и Мария, отложив шитьё, с улыбкой посмотрела на меня. «Да я и сам не знаю, Костя», — просто сказал хозяин. «По крови я ненец, но воспитали меня ханты, мы дома обычно по-хантыйски говорим» хотя я четыре языка знаю. Ненецкий, Зырянский, Хантыйский, Русский. Долгая эта история. Я совсем маленький был, когда мой отец погиб. Отец обстругивал заготовку для нарты, топор соскочил и в ногу ему воткнулся. Ну, кровь остановили и решили отца к русским отвезти в поселок. Рана глубокая была. Но мать моя говорит, нечего к русским ехать, сама его вылечу. Она отвары всякие делала, примочки и трав, да только гангрена у отца началась. Когда его все-таки в поселок привезли, уже поздно было. Остались мы с матерью, я и еще четверо младших. Ох, трудная жизнь началась. Мать у меня ничью помощь не принимала. Сама и оленей посла, и на охоту ходила, и нарты делала. Да только не прокормить ей нас было, совсем мать из сил выбивалась. Тогда старый хант, живший неподалеку, ей говорит, «Отдай мне старшего своего, я его кормить буду, всему научу, чему отец научить должен был. Да и от тебя он недалеко будет, рядом живем». Так я и стал жить у деда. Он мне как родной был, всему меня учил, легенды старые рассказывал, говорил, какие обычаи соблюдать надо. А когда мне исполнилось семь лет, хотели меня в школу забрать. Тогда с этим строго было. С милиции приезжали, отбирали детей у родителей. Спрятал меня дед, так я в школу и не попал. Зато старик мне все-все про тундру рассказал. Всему научил, так что лет в 16 я уже опытным оленеводом стал. Матери помогал, на охоту ходил. Потом умер дед мой, и я устроился в совхоз, кочевать начал, мать с младшими к себе забрал. А через несколько лет на Маше женился. Пятеро детей у нас, три дочки и два сына. Сашка, самый младший, сейчас в школе-интернате. Старшие дочери, Катя и Марина, замуж вышли, внуков нам уже родили. Скоро и Олю замуж отдадим, но сначала пусть Сергей женится, жену в чум приведет, а то Маше одной трудно будет без помощницы. Мария покачала головой и посмотрела на Олю, которая увлеченно учила моего друга шить оленями жилами. «Так что не знаю, Костя, хант я или ненец». Закончил свой рассказ Гаврила. «Маша вот ненка, а Марина наша замуж за Зырянина вышла, по-зырянски теперь живет, их обычаи соблюдает. Когда мы все вместе кослаем, то в одном чуме люди трех разных народов собираются. Да ты приезжай летом, сам все увидишь». «Ну вот, а я вас в своих записях ненцем назвал», — вздохнул я, показав на дневник. «Ну, значит, буду ненцем», — улыбнулся Гаврила.